Глава 24 Это проблема. Я младший княжич рода, который до сих пор находится на осадном положении. Без разрешения отца я не могу никого отправить на помощь. Это ослабит Романовых, если вдруг что-то случится. Сам князь подобного не допустит. Виктория Львовна не может сейчас мыслить трезво и никаких гарантий дать, соответственно, тоже. Она, конечно, моя одногруппница. Но безвозмездная помощь в будущем поставит Морозовых в подчиненное положение. При том, что конкретно этот боярский род территориально относится к владениям великого князя Московского, случится конфликт интересов. Сам он, конечно, помогать Инге Валентиновне не станет, иначе уже давно бы вывел бояриню из-под удара. Но и нам вмешиваться не позволит. Это не визит на прием в качестве партнеров. Это почти заявление о намерении поглощения. Но я знаю, кто имеет полное право вмешаться. «Дмитрий?» — немного сонным голосом ответила мне Динара. «В такую рань звонишь замужней женщине?» Я пропустил укол мимо ушей. «Нужны целители в больницу святителя Николая», — сказал я и поспешил добавить, пока не начались расспросы. «Твоему деловому партнеру, не мне». «Что случилось?» — хмыкнула книжна Аганина. подробности не знаю», — ответил я. «Боярани Морозова при смерти. Целителей нет. Виктория Львовна там. Поможешь?» Она молчала несколько секунд, после чего бросила меня. Группа выехала. И звонок прервался. Мне оставалось только вновь набрать Викторию Львовну. Снова долго никто не брал трубку, и я смотрел на дисплей телефона, уже ожидая, что, возможно, опоздал. Кому еще могла бы обратиться за помощью Морозовой? Их рот угас, фактически уничтожен, разорен. Единственное, что было у Виктории Львовны — Формула духов, но и она ее продала, и обменять на помощь уже не могла. Очевидно, что она слишком шокирована происходящим, чтобы сообразить обратиться ко мне. Великий князь Московский, вероятно, оставил Морозовых бороться за существование самостоятельно. Не то чтобы это поощрялось, но и новым не было. Ни раз и ни два неугодных просто душили, вынуждая объявлять банкротство, влезать в огромные долги, раздавать имущество и так далее. Выплывут Морозовы, и хорошо. Нет, не жалко. С Динарой же совсем другая история. Как деловые партнеры Морозовых, Аганины имеют все права вмешаться в ситуацию. Их отношения закреплены договором, а значит, никакой о рода другому княжеству речи нет. Морозова трубку не взяла, и я отправил сообщение. Романов, Д.А. Помощь в пути. Опустив телефон, я обвел взглядом кабинет. Одногруппники даже не подумали скрывать, что слушали меня. «Дмитрий Алексеевич, полагаю, вы сделали все, что в ваших силах», сказал Орлов, отводя взгляд от принцессы. «Нам следует готовиться к следующему занятию». Я кивнул. Все, что я мог, я сделал. Нет никакого смысла бежать в больницу самому. Во-первых, она далеко, и мне никак не успеть вовремя. Во-вторых, я не целитель, и пока в бояриню не стреляют, мой дар там бесполезен. В то же время само мое появление отдельно от группы будет выглядеть как покушение Романовых на авторитет великого князя. Группа двинулась к выходу, и только Моилия осталась стоять в проходе, дожидаясь меня. Я же проверил телефон на ходу. Сообщение было прочитано, но ответа не появилось. «Иногда воля человека может сломить волю небес», — негромко сказала невеста моего друга. Но иногда одной воли мало. Я кивнул ей, и мы вместе пошли в столовую. Времени перерыва еще вполне хватало для обеда. А еще через пять минут в моем кармане сработала вибрация. Вытащив аппарат, я прочел уведомление. Морозова, В.Л. Я этого не забуду. Звучало зловеще и вместе с тем давало надежду, что люди Оганинах прибыли вовремя. Да, я уничтожал цивилизацию, но это не значит, что я не способен на сопереживание. Рано или поздно это бы случилось. Услышал я обрывок разговора, подходя к нашему столу с уже набранной едой, и большой кружкой кофе. Идущая рядом со мной Маэли на всякий случай отошла на шаг в сторону, так, чтобы мне можно было использовать поднос в качестве оружия. Но я, само собой, ничего такого делать не собирался. «Надежда Григорьевна, вы что-то сказали?» — спросил я, опуская ношу на свою часть стола. Комарова вздрогнула и медленно повернулась ко мне лицом. Моего появления она, разумеется, не заметила, так как была слишком увлечена беседой но и отказываться от своего мнения, видимо, не посчитала нужным. «Княжеч, мы все понимаем, вы купились на красивую картинку», — сказала она. «Но давайте будем честны. Род Морозовых был обречен с того самого момента, как их счета опустели И то, что вы благородно решили защитить Викторию Львовну, конечно, делает вам честь, но ничего не даст. Даже если вы прикроете ее в стенах ЦГУ, снаружи она все та же дочь изменника, и общество уже вынесло ей свой приговор». «В таком случае вы полагаете, что общество выше закона?» — хмыкнул я, взяв в руки кружку. «Может быть, возьмете выше, Надежда Григорьевна? Скажете, что общество выше царя? И кто здесь тогда получится изменник, если вы утверждаете, что воля государя, разрешившего Виктории Львовне учиться в Царском государственном университете — ничто?» Она с хлопком закрыла рот, гневно сверкая на меня глазами что же вы замолчали улыбнулся я петр васильевич пожалуйста уведомите студентку комарову что она исключена из списка приглашенных на вашу базу в следующие выходные орлов хотел было возмутиться это было видно по нему набросил затравленный взгляд в сторону моили севши на свободное место морозовой и как-то совсем сник он видимо рассчитывает на ее внимание во время совместного отдыха тогда петра васильевича ждет разочарование «Я все же отвечу на слова Надежды Григорьевны», произнес я, разделывая мясо ножом. «Мы все — одна группа. От каждого из нас зависит, как будут смотреть на нас окружающие. От атмосфера в группе решится сможем ли мы получить достойное образование и выйти из стен ЦГУ в светлое будущее или погрязнем в склоках, сплетнях и грязном белье друг друга. Я не приветствую конфликты». Закончив с разделкой мяса на одной тарелке, я тут же передвинул к себе вторую и принялся повторять с ней. Кто-то, возможно, считает, не глядя на одногруппников, продолжил я, что я слишком приблизил Викторию Львовну к себе. Но если бы на ее месте оказался кто-то другой из студентов моей группы, я бы протянул руку помощи и ему. Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь члену своего маленького общества. Зазорно! Сеять в этом обществе хаос и разлад. Никто не любит сплетников. Принцесса с любопытством следила за нами. При этом успевая работать палочками с такой скоростью, что могла бы пить ими суп. Со стороны выглядела самой настоящей магией, но я точно знал, что это навык, отточенный годами. «Княжеч, я прошу вас прощения за свою подругу», склонила голову Салтыкова. Надежда Григорьевна совершила ошибку. «Да, несомненно» кивнул я, улыбаясь в ответ. «Госпожа Ван, не знаю, в курсе ли вы, но за измену в русском царстве положена смертная казнь. Расскажите, пожалуйста, как обходится в Поднебесной в таком случае?» Мэйли отложила палочки в сторону и взглянула на Комарову. «Тот, кто не верен императору, должен быть казнен. Семья мятежника будет либо разорена и заключена под стражу, либо казнена вместе с изменником», совершенно спокойно сообщила она, потянувшись к стакану с водой. «Вот видите, Светлана Николаевна, — продолжая улыбаться, — сказал я, — какие действенные правила. Так что Надежда Григорьевна легко отделается, просто пропустив нашу встречу». Орлов кашлянул, привлекая внимание, и заговорил. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас на правах старости отменить ваше решение», — сказал он. «На самом деле это моя обязанность — следить за ситуацией в группе и поддерживать каждого студента». Я обернулся к Комаровой. Обратите внимание, Надежда Григорьевна, как действуют достойные члены общества. Вас защищают, несмотря на то, что вы совершили ошибку. Она глядела на меня затравленным зверьком. Уверен, ей еще никогда не приходилось оказываться вне общества. И сейчас Комарова едва сама не очутилась на месте Морозовой. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич», — выдавила она. «И обещаю тщательнее следить за собой» вы сейчас будете давать слово дворянина?» — с любопытством спросила вдруг Маили, поглядывая то на меня, то на Комарову. «Я знаю, что это традиция русского царства, доказывающая серьезность намерений». «Слово дворянина», — кивнула та. «Услышано», — подтвердил Рогожин. Остальные высказались с небольшим отставанием, но клятва была дана. «Я же взглянул на принцессу по-новому». Выкрутить руки девушки всего лишь надавив в нужный момент. И это при том, что она всего день среди нас, а попала в цель. Полагаю, если Мейлин действительно станет женой Семена, князей Ефремовых ждет серьезный рост. Мало кто на месте принцессы вообще вмешался бы. Видимо, жизнь с Гаримом отца послужила очень хорошей школой выживания во дворце, раз Мейлин так легко вертят посторонними людьми в чужой стране. Дмитрий Алексеевич. — вновь подал голос Орлов. «Было бы оскорблением, настаивать на исключение Надежды Григорьевны после того, как она дала слово», — сказал я. «Никаких исключений не будет». «Благодарю, княжич», — хором произнесли Петр Васильевич и Комарова. Я же вновь достал телефон и взглянул на ответ Морозовой. Хотелось верить, что Аганины успели. Больница святителя Николая Морозова Виктория Львовна сидела на скамье, ожидая, когда врачи, увесшие бояриню Морозову, выйдут и вынесут вердикт. Шок от происходящего выбил почву из-под ног боярышня, и первые минуты она даже думать не могла. Нужно было просить помощь, но у кого? Все друзья отвернулись от рода после обвинения отца. Деньги раздали пострадавшим и их семьям. В руках рода не осталось ничего, что можно было бы продать. Даже старый Григорий, потомственный слуга рода, трудился без жалования жизнь была темна и ужасна. Единственное, что хоть как-то позволяло держаться поступление в ЦгуУ. Виктория Львовна знала достаточно чтобы пройти экзамен, но уже в первый день стоило переступить порог осознала, что и здесь ее ждет лишь игнорирование и унижение. а потом из казани явился княжич романов. Виктория могла с уверенностью сказать до этой встречи у расписания он и не подозревала ее существование но сразу же предложил поддержку. Потому что видел в ней красивую девушку? Или потому что понял, что они учатся в одной группе? Отказавшись от общества, Дмитрия Морозова уже решила, что этот инцидент так и останется недоразумением. Однако Романов с упорством продолжал находиться рядом. Виктория видела, что действительно ему нравится, но опасалась, что это какая-то изощрённая игра, чтобы унизить её. Но княжич стоял рядом, не позволяя никому и рта раскрыть в ее сторону. Одним своим присутствием Дмитрий Алексеевич умудрялся давать ощущение надежной защиты, надежной опоры, той опоры, которая рухнула со смертью отца. И был прием, на котором княжича не просто пригласил дочь изменника, но и познакомил со своими друзьями. Уже тогда в голове боярышни забилась мысль, что княжич не подпускает к себе, кого попало, и внезапно оказалось допущено в его круг общения. Сделка с Аганинами, кто бы мог подумать, что после грабительских требований Салтыковой подвернется такой шанс. Но Динара Тагировна легко дала и справедливые условия, и хорошие проценты, проценты с продаж, в то время как Светлана Николаевна настаивала на продажу формулы только за 300 тысяч рублей. До знакомства со школьной подругой Романова Морозова была уверена, что лучшего предложения дочери-изменника не стоит и ждать. Княжич продолжал быть поблизости, оставаясь надежным одногруппником и всегда подчеркивал, что она может на него положиться. Однако это не давало ей права просить еще помощи. Он и так сделал для рода Морозовых больше, чем кто-либо другой. Отчаяние завладело девушкой как раз в тот самый момент, когда лежащий в сумке телефон зазвонил. Сперва Виктория Львовна даже не поняла, что это за звук, и только несколько секунд спустя заметила, что телефон требует внимания. Взяв его в руку, боярышня вдруг осознала, впервые по-настоящему поняла, что врача до сих пор нет. Операцию боярни еще не закончили. Все очень плохо. Она уже потеряла отца. И сейчас теряет мать с братом. Это факт. Их жизни уже подходят к концу. Через несколько часов... Когда врачи сдадутся, из всего рода Морозовых она останется одна. И, возможно, на том конце телефона единственный шанс спасти и мать, и будущего наследника Морозовых. И она готова на все, лишь бы этого избежать. «Дмитрий!» — воскликнула она, отвечая на вызов. «Хорошо, что вы позвонили. Пожалуйста, помогите мне!» Ей казалось, княжич молчит очень долго. Хотя таймер на дисплее утверждал, что прошла пара секунд, прежде чем голос Романова раздался в динамике. «Что случилось? Где вы?» «Я в больнице святителя Николая», — заговорила она, едва не сбиваясь на истеричные слезы. «Пожалуйста, Дмитрий, пришлите целителей». Собственные слова показались ей грубыми и слишком резкими. Так что она, вспомнив их диалог в момент обсуждения приема, поспешила добавить. «Я вам обязательно отплачу, прошу вас». Голос все же сорвался. Ужас происходящего вновь накрыл ее с головой. И она скорее вообразила, что Романов задал вопрос, чем на самом деле услышала его. Виктория Львовна даже себе сказать не могла, действительно ли он спросил, что случилось. Но это уже было неважно. За дверьми операционной продолжали звучать тревожные голоса врачей, и они казались слишком отчаянными. «Мама!» Всклипнула она в трубку, проклиная себя за то, что слишком долго тянула и не позвонила сама. Умирает. Выронив телефон, она уже не услышала ответ Романова. И фразу «Будьте на связи» динамик выдал в трубку боярышня в голос рыдавший посреди пустого коридора больницы святителя Николая. В себя она пришла далеко не сразу. Вытерев слезы, Виктория Львовна проверила телефон и, увидев сообщение от княжича, вновь всхлипнула. Ей еще хватило самообладания написать в ответ «Я этого не забуду», а потом события понеслись вскач. Какие-то люди мелькнули перед ней, бесцеремонно вламываясь в операционную. Кто-то сидел рядом с боярышней и, кажется, даже проверял ее состояние, спрашивая, не болит ли ничего. Морозова не могла бы сказать, кто это было, как выглядел. Не сразу ей удалось осознать, что из окна операционной будто бы светит солнце. Не в силах подняться со скамьи, она судорожно сглатывала, ожидая, что будет дальше. У другого конца коридора встали вооруженные люди. Герб рассмотреть со своего места Виктория Львовна уже не могла, но ей хотелось верить, что это не царские опричники, пришедшие убедиться в гибели боярыни и наследника. Но вот двери операционной распахнулись, и боярышня подскочила на ноги. Ее пошатывало от волнения, во рту было сухо от долгого плача. В коридор вышел мужчина в черной униформе. Его руки были в крови. Он не носил перчаток. Готовясь услышать самые страшные вести, Виктория Львовна собрала остатки сил и постаралась максимально достойно встретить горькие вести. «Виктория Львовна, здравствуйте!» — проговорил мужчина, глядя на девушку спокойно и даже равнодушно. «Вам уже лучше?» «Умоляю, скажите, что с моими родными?» — прошептала она сдавленным голосом. Мужчина вдруг улыбнулся. Неожиданно тепло и приятно. «Боярышня», — сказал он, — «ваши матушка и брат в полном здравии, но им потребуется покой еще какое-то время. Не переживайте, княгиня Аганина обо всем распорядилась. Как только боярыню с наследником можно будет транспортировать, мы перевезем их в подобающий вашему положению госпиталь». Ей потребовалось секунды, чтобы понять, как Динара Тагировна могла узнать о случившемся. Спасибо. Склонила она голову перед целителем, спасшим ее родных, и одновременно княжичем Романовым, которому даже не понадобилось являться самому, чтобы показать свой дар. Дар защищать.